Глава 6. Родительский контроль. Палка о двух концах. Процесс воспитания интуитивного едока с самого начала создаёт атмосферу, в которой ребёнок может почувствовать себя спокойно и уверенно, и где вы поддерживаете его естественное врождённое стремление питаться. Мы не можем диктовать детям, что и сколько им есть, или запрещать определённые продукты, и просто надеемся, что, рассказывая о здоровом питании, позволим им вырасти полноценными интуитивными едоками. И это почти никогда нам не удается. Важно отметить, что редко, но встречаются люди, которые едят не ради удовольствия и не реагируют на исключение из рациона определенных продуктов так, как большинство других людей. Нам необходимо создать такие условия, чтобы у ребенка проснулись врожденные стимулы и модели поведения, а также — Восстановился уровень доверия, который мы не будем подрывать. Нет ничего плохого в чувстве голода, и дети могут доверять своему телу. Но как маленькому человеку научиться этому и легко относиться к вопросам питания, если никто его в этом не поддерживает? Мы уже говорили, что попытки контролировать питание ребёнка могут привести к обратному результату, и часто так и случается. Пора поговорить об этом подробнее. Нам внушают, прямым текстом или опосредованно, что чем больше негативного контроля в ваших отношениях с детьми, тем больше их поведение будет соответствовать вашим желаниям. В краткосрочной перспективе, может, и сработает. Но на самом деле это палка о двух концах. Были ли в вашей жизни моменты, когда вас заставляли делать то, чего вы не хотите? Как вы себя чувствовали? Хотелось ли вам сделать наперекор, даже просто чтобы заявить о своём праве голоса. Это естественная реакция человека на контроль. На наше восприятие собственной независимости влияют окружение и происходящее вокруг события. Наша задача как родителей — сформировать приятную атмосферу в отношении питания, установить взаимосвязь, чтобы ребёнок ощущал, никто не претендует на его автономность, и он сам решает, что именно и сколько съесть из предложенного. Нежелание, чтобы твои действия контролировали — естественная реакция человека. Теория реактивного сопротивления в психологии утверждает, что когда кто-то или что-то угрожает нашей свободе чувствовать, действовать или выражать определённое отношение к чему-то, то возникает естественная реакция — поступать наперекор и делать совсем не то, что вам советуют предпринять, ощущать или выбирать. Это попытка восстановить поставленную под угрозу свободу. Стремление к независимости, зарождающееся в раннем детстве и сохраняющееся на всю жизнь, призвано обеспечить нашу свободу. Выражение, ставящее её под угрозу, например, «ты должен», «тебе нужно», в противном случае, лишь укрепят желание поступить наоборот. Тогда как фразы, подразумевающие выбор «что ты хочешь, это или то», «Ты можешь съесть это прямо сейчас, а можешь позже». Завуалированы и снижают опасения, что наше поведение кто-то хочет контролировать. Используйте эти знания о важности ощущения автономности, чтобы ребёнок сам управлял своим поведением. Было проведено одно впечатляющее исследование, изучавшее влияние реактивного сопротивления на примере поведения подростков на фоне рекламных кампаний против курения. Возьмём, например, Рекламную кампанию «Вся правда о курении», направленную на то, чтобы сократить количество курящих подростков. Рекламная кампания в США, запущенная в 1998 году. На официальном сайте заявлено. «Мы всегда старались разоблачить ложь и манипуляции крупных игроков табачного рынка. И хотя они постоянно меняют свою тактику, мы продолжаем говорить правду». Более того, кампания «Вся правда о курении» делала упор на независимость подростков, позволяя им самостоятельно принять информированное решение о том, курить или нет. Мы вас не критикуем и не запрещаем вам курить. Наша цель — дать всем, как курильщикам, так и некурящим, доступ к информации, которая поможет сделать выбор. Считается, что это одна из наиболее успешных рекламных кампаний в области национального здравоохранения в истории США. Желание отстаивать свою автономность присуще человеку, и оно сохраняется на протяжении всей жизни. У всех нас бывают ситуации, когда наша независимость оказывается под угрозой, и мы вынуждены делать что-то под страхом наказания или негативной ответной реакции. Представьте себе, что руководитель указывает вам, как именно надо работать над проектом, не позволяя сделать это самостоятельно. Вспомните, что вы чувствуете, когда близкий человек Постоянно говорит, что вы сделали всё не так, и вам приходится делать так, как он или она хочет. Определённые ситуации, когда наша автономность попирается, естественны, и мы способны с ними справиться. Но если нас воспитывают в условиях, когда мы не можем должным образом проявлять свою независимость, либо мы постоянно находимся в такой ситуации, последствия неизбежны. Возможно, серьёзные психологические проблемы, Утрат решительности, постоянные сомнения из-за невозможности проявить автономность. Разумеется, в определенных ситуациях родители должны брать в руки бразды правления. В интересах безопасности и потому что ребенок не способен решать проблемы или принимать решения. Мы сами режем ему сосиску или виноград, потому что контакт с острым ножом может быть небезопасен, даже если чадо хватается за него с криками «Я сам, я сам». Однако чрезмерный родительский контроль ущемляет независимость ребёнка. Он понимает, что его решениям не доверяют, что на него нельзя положиться, что он некомпетентен. Именно вы главным образом несёте ответственность за то, чтобы ваш ребёнок был жив, находился в безопасности, был защищён и имел крышу над головой. Вы помогаете детям взрослеть, развиваться эмоционально и интеллектуально. Теперь представьте, что вам под силу установить защитный барьер во всех сферах жизни вашего ребёнка. Мы создаём безопасное пространство, где малыш может исследовать мир, совершать ошибки и становиться уникальным маленьким человеком. Как родители школьников, мы, Эмя и Самнер, наблюдали за невероятным превращением младенца в малыша, малыша в ребёнка постарше, и с надеждой и неуверенностью ожидаем следующих стадий — позднего периода детства и подросткового возраста. Все родители, вне зависимости от убеждений, установленных правил и собственного опыта, согласны, что воспитание детей — непредсказуемое, порождающее неуверенность, неподвластное контролю и временами — невероятно сложная задача. Словом «границы» мы описываем необходимый позитивный родительский контроль. Наша цель при этом — помочь своему ребёнку сформировать здоровые, опирающиеся на независимость взаимоотношения с едой и телом. Вы способны помочь ему услышать голос интуитивного едока внутри себя. Вы создаёте границы и позволяете ребёнку делать то, что ему под силу на определённом этапе развития. И в результате он вырастает в уверенного и самостоятельного взрослого человека. Неуместный родительский контроль бывает двух типов, о которых мы говорили в главе 2. Ограничение и или давление, вознаграждение, наказание, принуждение. Ограничение. Например, вы говорите, ты не можешь есть то-то и то-то, потому что для тебя это вредно. Или, пока не даешь фруктовый салат, больше двух кусков пиццы не бери. Вот другие примеры ограничений. Вы никогда не позволяете детям есть определённые продукты, даже если знаете, что они им нравятся. Вы редко предлагаете им печенье, хотя знаете, что ваши дети его любят, или никогда не предлагаете. В качестве перекуса вы предлагаете только фрукты и овощи, хотя вашим детям, возможно, требуется что-то более существенное с высоким содержанием жиров и белков, чтобы продержаться до следующего приёма пищи. Как установить границы? Сказать что-нибудь вроде «Сейчас мы не будем перекусывать, но скоро ужин, и мы сможем поесть, когда сядем за стол». Или «Я добавлю этот продукт в меню на эту неделю». Или «Осталось всего две штуки. Можешь взять одну, а вторую нужно оставить для кого-нибудь ещё». Строго определять размер порции, потому что еды может хватить не всем, или этот дорогостоящий продукт тяжело. Границы — это не жёсткие правила, и они не будут одинаковыми для всех семей. Опираясь на три ключа, вы научитесь доверять себе и делать правильный выбор для себя и ребёнка в зависимости от ситуации. Вы можете учиться на своём опыте. Стыд и тревога — ненадёжные мотиваторы в долгосрочной перспективе. Когда приходит время приучать ребёнка к горшку, несмотря на огромное разнообразие подходов к этому безумию, вы ожидаете результата. Вы с надеждой ждёте, что больше не придётся менять подгузники. Вы осознаёте, что когда вы перестанете их надевать, а отношения малыша с горшком ещё не обретут уверенность, будут случаться инциденты. Возможно, вы прекрасно отдаёте себе отчёт в том, что если вы начнёте стыдить и наказывать ребёнка, это не поможет приучению к горшку. Малыш не будет чувствовать себя расслабленным и способным овладеть этой наукой. Вы говорите «авария» вытирайте лужу и напоминайте про горшок. Когда малыш впервые направляется к нему сам и делает свои дела куда нужно, это настоящий праздник. Почему процесс завершается успешно? Потому что страх, стыд и тревога — ненадёжные мотиваторы. Есть много вопросов в сфере воспитания детей, где мы уже осознали, что негативные контроли доминирования не помогут. Многие родители понимают это и дают детям возможность учиться на собственном опыте. Вот пример, как дать ребёнку шанс принять решение самостоятельно. Вместо того, чтобы заставлять его надевать пальто, выпустите его на улицу. Пусть он выйдет и ощутит холод. Тогда он вернётся, когда будет готов к этому, и сам попросит дать ему пальто. Но это не значит, что родители, которые используют такой подход в других вопросах воспитания детей, будут применять его и в питании. Виной тому — фатфобия. Взрослые могут слишком бояться прибавки в весе, чтобы дать детям свободу и разрешить им есть то, что нравится. Интуитивное питание ставит перед родителями сложную задачу — преодолеть свой дискомфорт и страхи увеличения массы тела и полностью поддержать ребёнка, чтобы сформировать позитивное и уважительное отношение к еде и своему организму. С другой стороны, и это обусловлено не культурой стройности, а нашими собственными убеждениями, переданными по наследству, взрослые могут заставлять худенького ребёнка есть больше, чем ему хочется, или доедать всё, что на тарелке. Они не осознают, что такое поведение провоцирует расстройство избирательного питания и способствует повышению тревожности. Взрослые не понимают, что результат — может оказаться прямо противоположным тому, чего они хотят добиться. И это мешает формированию процесса интуитивного питания. Что касается детей, мы понимаем, они будут совершать ошибки в разных жизненных сферах. Мы советуем им попробовать снова и учиться на своём опыте. Но когда речь заходит о питании, культура навязывает нам представления, которые идут вразрез с этой тактикой. Когда мы вмешиваемся и указываем детям, сколько им есть, когда пора остановиться, что именно нужно съесть, прежде чем получить что-то ещё, не даём им безусловного разрешения принимать пищу из страха, что они переусердствуют, что у них заболит живот, или они слишком поправятся, мы не позволяем юному поколению использовать свои способности питаться и самостоятельно управлять этим процессом. В результате они теряют способность воспринимать естественные сигналы Которые регулирует приём пищи, а это необходимо, чтобы стать самостоятельным и уверенным в себе едоком. Мы не даём детям шансы испытать и развить независимость в вопросах питания. Когда родители слишком вмешиваются, те жизненно необходимые навыки, с которыми ребёнок родился, начинают угасать. Если вы не тренируете какой-то навык, вы его утрачиваете. И мы видим это снова и снова на примере интуитивного питания. Если говорить буквально, слишком усердствуя в своём негативном контроле в вопросах питания, мы помещаем ребёнка в культуру стройности ещё до того, как он согласился на это. Когда мы прибегаем к давлению, позитивному или негативному, и стараемся заставить ребёнка что-то есть, это может вызвать у него ещё большее отвращение. В долгосрочной перспективе такая тактика не работает. Интуитивное питание неравнозначно полной свободе. Многие родители отказываются от концепции интуитивного питания, считая, что речь идёт о полной свободе, когда чадо регулирует все вопросы, связанные с питанием. Если представить себе такую ситуацию, она вовсе не забавна, а ужасна, особенно если говорить о малышах. Чем старше становится ребёнок, тем чаще он способен самостоятельно принимать решения и мы на это соглашаемся. Но говорить о том, что маленький ребёнок может самостоятельно всё решать сам — совсем другое дело. Я живо представляю себе, что вся мебель испачкана джемом и арахисовым маслом, а мой сын уплетает по 40 штук фруктового мороженого в день, потому что не может дотянуться ни до чего другого, чтобы утолить свой голод. Маленькие дети не готовы принимать решения относительно питания. Просить их сделать это, значит взвалить непосильный груз на их плечи. Для того, чтобы структурировать питание, сделать его здоровым и безопасным, нужен взрослый человек. Второй ключ. Вы также должны научить ребёнка доверять своему телу и экспериментировать, чтобы малыш самостоятельно мог оценить последствия переедания или недоедания. Он должен понять, что ощущаешь, когда съел слишком много торта, выпил слишком много сока, Или не поел как следует, и чувствуешь голод между приемами пищи. Точно так же, как ребенок осознает, что если не смотреть под ноги, можно упасть, разбить коленку, и будет больно. Мы знаем, что огромную помощь детям оказывает оправданный и позитивный контроль, необходимые и здоровые границы которого обозначены взрослыми. Дети должны чувствовать, что кто-то несет ответственность за то, чтобы они были в безопасности, однако мы осознаем, Родители могут неправильно понимать, что означает интуитивное питание их детей, принимая его за то, на что оно очень похоже, полную свободу и принятие решений вместо взрослых. План действий и структура закладывают основу для саморегулирования. Даже взрослым, которые пытаются восстановить отношения с едой и телом, часто приходится начинать с формирования структуры питания, своеобразного плана действий, определяющего время приёма пищи и перекусов. Детям такая структура тоже идёт на пользу. Помните, мы говорили о необходимости иногда возвращаться в прошлое и либо черпать оттуда ценный родительский опыт, либо работать над собой? В данной ситуации это правило тоже работает. Если на пути к интуитивному питанию вы боитесь дать себе безусловное разрешение есть или вам сложно употреблять достаточное количество пищи, Работа над собой, проявление сочувствия и заботливо созданная структура, но не строгие правила, пропагандируемые культурой стройности, могут стать для вас маленьким первым шагом. Если вы хотите восстановить позитивные взаимоотношения с едой, для разработки структуры питания полезно начать с серьёзного анализа. Спросите себя, как бы я кормил своего партнёра, лучшего друга, супруга, каково это, создавать структуру питания для кого-то. Смогу ли я сделать то же самое для себя? Питание это не просто действие, которое должны осуществлять наши дети, это замысловатый и неоднозначный физиологический процесс. Возьмём, к примеру, сон. Он отличается от всех повседневных задач, которые мы выполняем сами и ждём их выполнения от детей: почистить зубы, положить грязные носки в стирку, убрать вещи. Сон одна из наших биологических составляющих. Мы не управляем им извне, а ориентируемся по ощущениям, несмотря на то, что определенная структура, связанная со сном, все же есть. Мы назначаем время подъема, дневного отдыха и отходы ко сну, при этом проявляя достаточную гибкость и ориентируясь на степень своей усталости. Советуем вам точно так же относиться и к питанию. Это очень важно и поможет вам но необходимо быть открытыми и реагировать на меняющуюся ситуацию и обстоятельства. Используя негативный контроль, ограничение, вознаграждение, наказание с помощью еды и заставляя детей есть, мы не позволяем им прислушаться к сигналам, которые подаёт их тело. За это приходится платить слишком дорого. Дети вырастают, считая, что не могут самостоятельно контролировать процесс питания, потому что у них не было шанса это сделать и постоянно испытывают чувство стыда, ощущение обделённости, тревогу, желание уклониться от ситуации. Основное их внимание сосредоточено на том, что они хотят, но им не позволяют. Они подвергают сомнению свои желания. Непреднамеренно мы создаём условия для того, чтобы дети ели больше, чем хочется, ощущали тревогу, когда речь заходит о питании, негативно к нему относились, ели тайком, ограничивали количество съеденного, чтобы контролировать вес, прятали продукты и стыдились естественного чувства голода. Мы также можем испортить человеческие отношения со своими детьми. Многие взрослые идут по этой дорожке, и практически невозможно сделать так, чтобы их установки не передались детям, учитывая, что ролевая модель — один из наиболее влиятельных источников формирования поведения для ребёнка. Желая вырастить интуитивного едока, Позвольте ему самому принимать решение в отношении того, когда и сколько есть, когда понять, что сыт, и остановиться. В результате ребёнок будет ощущать удовлетворение и спокойно жить между приёмами пищи, не зацикливаясь на еде. Чрезмерный контроль мешает научиться самостоятельно регулировать питание. Вопреки опасениям, о которых мы говорили, использование подхода «добавлять, а не давить» Прикормление детей не освобождает родителей от необходимости контролировать процесс. Мы не предлагаем вам позволить четырехлетнему ребенку ребёнку ежедневно тащить стул к холодильнику, чтобы решить, что сегодня он будет есть на завтрак. Бразды правления должны оставаться у взрослых. Мы принимаем решения, определяем бюджет, считаем, сколько человек нужно прокормить и так далее. Позитивный родительский контроль — часть процесса по определению полезных для здоровья границ. Он помогает детям почувствовать себя в безопасности, ощутить, что о них заботится. Родители способны создать такую атмосферу, когда они выполняют свою роль, обеспечивая постоянное наличие еды и закусок в доме, включая разнообразные продукты и группы продуктов, и позволяют ребёнку решать, сколько и что именно есть из того, что им предлагается. Подобное распределение ролей между взрослым и ребёнком в нашей сфере называется разделением ответственности. У поддержки автономности, когда вы даёте ребёнку возможность решать, чем именно и в каком количестве питать свой организм, не прибегая к влиянию извне в виде поощрения или наказания, есть ещё один плюс. Она сблизит вас и поможет сформировать доверительные отношения. С помощью питания вы сможете укрепить отношения с ребёнком. Когда ваш малыш был ещё младенцем, Он верил, что вы обеспечите его едой, когда он заплачет от голода. Ему до сих пор требуется испытывать доверие к вам. Ребёнок должен знать, что может закончить есть, когда сыт, и его не будут обвинять и стыдить за обжорство или за пищевые предпочтения. Что он может есть, сколько захочет, безо всяких условий. Если это доверие было нарушено в результате попыток излишнего контроля, страшно думать о том, как его восстановить. Возможно, Вы представляете себе выражение лица своего ребёнка, когда он встревоженно думает о том, разрешите ли вы ему съесть ещё одно печенье. Это симптом утраченного доверия. Мы знаем, как тяжело это признать и быть готовыми сделать первые шаги к изменению ситуации. Важно понимать, что всё поправимо и никогда не поздно. Вам необходимо осознать, что ребёнок должен быть независимым и помогать ему в этом. Решение уважать стиль питания юного едока, его пищевые предпочтения, сигналы о голоде и насыщении — это куда больше, чем заявление «питание больше не будет для нас полем битвы». Так вы даёте ребёнку понять «я слышу тебя, ты можешь доверять своему телу, я понимаю, я доверяю твоему организму, я уважаю твоё тело, я уважаю тебя». Если вы будете доверять детям, то и они научатся доверять себе. Вы можете выполнять свои родительские обязанности, но не контролировать, и это не означает, что вопросы, связанные с питанием, вам больше не подвластны. Если говорить о взаимоотношениях детей и родителей, по многим причинам важно, чтобы родители продолжали нести ответственность за ситуацию. В частности, речь о том, чтобы обеспечить безопасность детей и удовлетворять их потребности, поскольку они не способны делать большинство вещей самостоятельно до тех пор, пока не превратятся в подростков и взрослых. Мы можем продолжать контролировать определенные сферы, но дать свободу там, где ограничения не работают. Если мы не будем контролировать питание своих детей, то какие методы нам использовать? Ответ на это — кормление по требованию. Этот подход опирается на научные исследования. Концепция кормления по требованию сосредоточена на том, чтобы сохранить способность ребёнка самостоятельно регулировать питание. Он от рождения умеет определять, когда и сколько нужно есть и когда остановиться. Помимо того, что кормление по требованию рекомендуется как общий подход к питанию детей, он используется при работе с привередливостью в еде, а также чтобы предотвратить проблематичное или беспорядочное питание — Этот системный подход объединил результаты 31 исследования. Самый главный вывод, который сделали учёные, исследовав детей всех возрастов от младенчества до начальной школы, заключается в том, что контроль питания доказал свою неэффективность. В случае ограничений ребёнок начинал есть больше, в результате увеличивался его вес, а если его заставляли, ел меньше, в результате вес снижался, как и индекс массы тела. Каждый раз, когда в ответ на просьбу дать ещё одну булочку, ребёнок слышит «только одну», это звучит для него так. «Я не могу позволить тебе съесть столько булочек, сколько ты хочешь, потому что это слишком много, и ты ещё не можешь принимать подобные решения». Малыш одновременно чувствует, что его контролируют и что он не может решать самостоятельно. И со временем он начинает считать, что так и есть. Когда организм детей требует больше хлеба, макарон или печенья, Возникает внутренний конфликт между тем, что дети хотят съесть, чтобы испытывать удовлетворение, и тем, что нашептывает им внутренний голос о том, что нельзя доверять своим ощущениям. Со временем простые фразы, свидетельствующие об излишнем контроле, вроде «только одну», оказывают сильное влияние на способность ребёнка самостоятельно контролировать процесс питания, даже если вас нет рядом. Такой контроль также может повлиять на доверительные отношения между вами, и ребёнок не сможет честно и открыто обсуждать с вами то, что он ест. Зная, что вы сказали только одну, а он съел больше, малыш будет чувствовать себя так, словно совершил плохой поступок, и даже может побояться рассказать вам правду. С этого и начинается еда тайком и желание спрятать продукты. В своей книге «Психология родительского контроля» Венди Грольник Пишет о поведении взрослых. Она считает, что те теоретики, которые не признают пользу от поддержки самостоятельности и негативные последствия контроля, неправильно понимают термин «автономность», путая его с полной свободой выбора. Мы хотим внести ясность в этот вопрос. «Автономность» не означает, что вы возлагаете на ребёнка ответственность решать, что приготовить и подать на стол и когда. Это ваша задача как родителей. Поддержка автономности не нарушает расстановку сил в процессах кормления ребёнка. Взрослый принимает решения, но не стремится чрезмерно контролировать, следя за тем, что, когда и сколько ест ребёнок. Когда мы говорим об интуитивном питании, недопонимание чаще всего возникает из-за страха, что если взрослый ослабит контроль, ребёнок начнёт самостоятельно принимать все решения. Но это совсем не так. В обществе глубоко укоренилась традиция давить на детей в вопросах, связанных с питанием, наказывать их и вознаграждать. Большинство родителей на самом деле не стремятся разрушить взаимоотношения своего ребёнка с едой. Виной всему накопившиеся плохие советы, порождённые культурой стройности и фетфобия, щедро приправленные чрезмерными стараниями системы здравоохранения информировать нас о правильном питании. Детям нужна гибкая структура, постоянное наличие продуктов и возможность практиковаться и доверять сигналам своего организма и своим эмоциям, не испытывая при этом чувства стыда и не подвергаясь осуждению. Интуитивное питание предполагает, что у нас есть внутренняя мотивация к тому, чтобы есть. Если мы даём детям возможность выбора и снижаем давление и уровень контроля в вопросах питания, как и в других сферах, связанных с развитием, у них повышается уровень внутренней мотивации, самооценка, желание учиться, они становятся более успешными и выражают естественное стремление быть независимыми в разумной степени. С 1950-х годов учёные заинтересовались внутренней мотивацией и тем, как она влияет на здоровое развитие человека. Согласно этой концепции, мы рождаемся с естественным желанием исследовать, получать новый опыт, расти, приобретать навыки, адаптироваться и управлять собственным миром. Понятие «внутренняя мотивация», которое легло в основу теории самодетерминации, было предложено Гарри Харлоу. Это одна из теорий, на которые опирается концепция кормления по требованию. Иметь внутреннюю мотивацию значит делать что-то по своему желанию, охотно, из естественного любопытства и испытывая удовольствие, а не под страхом наказания, не ради вознаграждения и не под давлением. Многие эксперты в области питания сейчас подозревают, что внутренняя мотивация связана не только с психологическим развитием, здоровым любопытством, подталкивающим к изучению мира и освоению новых навыков, но и с едой. И мы считаем, что это очень весомый фактор в том, что касается кормления детей. Согласно теории самодетерминации, для выработки внутренней мотивации человеку необходимо удовлетворить три психологические потребности. Чувствовать себя автономным, чувствовать себя компетентным и иметь взаимосвязи с окружающими. Теория утверждает, что люди рождаются с тремя этими психологическими потребностями и внутренняя мотивация возникает и наполняет нашу жизнь смыслом и удовлетворением чаще всего тогда, когда эти потребности удовлетворены. Краткий, но важный вывод, который можно сделать, познакомившись с теорией самодетерминации. Когда психологические потребности удовлетворены, они усиливают внутреннюю мотивацию. Это означает, что ребёнок рождается с внутренней мотивацией получать питание в необходимом объёме, «Ещё когда сосёт грудь». А мы хотим поддержать своих детей и усилить их естественное желание и любопытство, предлагая им разнообразные продукты по мере того, как они взрослеют. Насколько широк будет выбор продуктов, зависит от конкретного человека, идеала здесь нет. Мы поддерживаем стремление ребёнка удовлетворить свои потребности, избегая негативного контроля, не ограничивая его в питании формируя позитивные взаимоотношения с едой и укрепляя его уверенность в себе. Три основные психологические потребности — автономность, компетентность и социальные взаимосвязи — можно описать как основы, заложенные в каждом человеке. Исследования и знания о психологическом развитии говорят нам о том, что мы можем успокоиться насчет питания детей. Они биологически спроектированы так, чтобы хотеть есть и потреблять достаточное количество пищи. Многие трудности с питанием возникают или приобретают серьёзный характер в результате развития культуры питания. Прослушайте описание психологических потребностей. Возможно, вы поймёте, насколько они реализованы у вас сейчас и насколько важной была их роль подсознательно в ваших детстве и юности. Автономность. Люди хотят сами управлять своими действиями. Нам нравится, когда мы делаем то, что хотим, а не то, что нам сказали. Компетентность. Когда мы чувствуем себя компетентными, способными, эффективными, у нас возникает желание продолжать. Когда нас просят или заставляют делать то, что мы не умеем, мы чувствуем себя несостоятельными, и желание продолжать отпадает. Социальные взаимосвязи. Для оптимального развития человеку требуется ощущать любовь и устанавливать межличностные контакты. Надёжные, тёплые и полные любви отношения даже с одним человеком дарят нам чувство безопасности и позволяют сохранять баланс. В таком состоянии человек способен проявлять любопытство, быть открытым и доверять всему новому, что обнаруживается в окружающем его мире. Автономность, компетентность и социальные взаимосвязи Вот основные переменные, от которых зависят ваши отношения с ребёнком в вопросах питания. Не забывайте про них, и вы сможете сформировать и поддерживать здоровые взаимосвязи вашего ребёнка с едой. Вы можете быть ответственными, не контролируя. Поддержка автономности — это такая стратегия, когда взрослые формируют определённую среду, в которой реализуется потребность ребёнка в независимости. Он самостоятельно может принимать определённые решения относительно питания. Поддержка автономности — отличный шанс дать своему ребёнку возможность проявить свою природную способность самостоятельно регулировать процессы. А если он утратил эту способность, вернуть её, принимая самостоятельные решения в вопросах питания. Результаты исследований свидетельствуют о том, что одна из наиболее распространённых причин, по которой родители боятся поддерживать автономность ребёнка, Страх утратить контроль над ситуацией дома. Легко понять, почему взрослых волнует, а порой даже страшит, идея позволить ребёнку самому принимать решения по поводу питания. Но мы ещё раз подчеркнём, что, давая своему чаду больше свободы в вопросах кормления, родители не утрачивают контроль над ситуацией. Они просто прощаются с иллюзиями, надеждами или убеждениями, будто могут контролировать, что ест их ребёнок, и будто это пойдёт ему на благо в дальнейшем. Существует множество причин, которые мешают взрослым поддержать автономность ребёнка. Например, родители могут быть неспособны или психологически не готовы пойти на такой шаг. Об этом мы поговорим чуть позже. Пример социальной взаимосвязи и питания. Главная цель приёма пищи — установить позитивные, дружеские, полные заботы и отношения, способствующие мирному принятию пищи, когда человек, не ощущает тревогу, давление, ему не кажется, что за ним следят или наблюдают. Наша цель не заключается в том, чтобы заставить детей питаться. Ваш собственный пример, когда вы демонстрируете детям, что цените позитивные взаимоотношения с едой, может оказать сильное влияние на социальную взаимосвязь, возникающую в вопросах питания. Если вам сложно перестать следить за тем, что ест ваш ребёнок, попробуйте сказать себе перед обедом, Я хочу сформировать позитивные взаимоотношения с едой. В первую очередь я хочу, чтобы моя семья наслаждалась совместным времяпрепровождением за обеденным столом. Создать позитивную и умиротворённую атмосферу за едой получается, когда взрослые едят вместе с детьми, если есть такая возможность. При этом не важно, что именно они едят. Укрепить положительный опыт помогут доброжелательные откровенные беседы, проявление интереса к жизни своего соседа по столу, игры, которые не мешают приёму пищи, отказ от телефонов и других гаджетов во время еды. А что в силах сделать вы, чтобы ваши дети с удовольствием садились за стол? Помогите им понять, что за едой можно обсуждать любые темы, и ребёнок может не бояться проявить свои истинные эмоции. Ваша задача — поддержать его, а не играть в полицейского. Взаимосвязь — ключ к успеху. Иногда у взрослых нет другого выбора, кроме как признать автономность ребёнка. Часто у нас нет возможности поддержать автономность ребёнка и позволить ему сделать выбор. Чтобы удовлетворить все потребности детей, нужно время — сходить в магазин, приготовить еду, накрыть на стол. И не у каждой семьи оно есть. Родители, воспитывающие ребёнка в одиночку, часто уже с позаранку оставляют детей в детском саду или с няней, и до ночи работают на одной или нескольких работах. Родители, которые много трудятся, часто бывают в командировках или у которых много детей, далеко не всегда имеют возможность в одно и то же время накрывать на стол для всех членов семьи. Вас может не быть дома, когда ребёнок принимает пищу, и это нормально. Красота внутренней мотивации. Помните о том, что когда ребёнок не чувствует давления и негативного контроля, У него, как у большинства людей, просыпается внутренняя мотивация питаться так, чтобы насытить свой организм. Поверьте, когда напряжение спадет и в семье будет сформирована определенная структура питания, а внимательный и заботливый взрослый предложит аппетитные знакомые блюда, юный едок сможет самостоятельно отрегулировать свой рацион и потреблять необходимое ему количество пищи. Исключение составляют дети и взрослые с расстройствами пищевого поведения, нервной анорексией, нервной булимией, компульсивным перееданием и другими установленными расстройствами питания и пищевого поведения. Если вы заметили, что ребёнок перестал есть, его рост замедлился или остановился, либо он теряет в весе, а также если вы беспокоитесь, что у него может быть расстройство питания, Покажите его врачу или специалисту по расстройствам пищевого поведения. Лучший путь к сбалансированному питанию, в основе которого лежит разнообразие и способность доверять внутренней мотивации отказаться от измерений, взвешиваний и пристального внимания к каждому куску, который ребенок кладет себе в рот. Это нереалистично и все равно недосточного представления о ситуации. Напомните себе, что именно внутренняя мотивация заставила вашего малыша впервые заплакать, когда он проголодался. Эта модель питания заложена в нас с рождения, и необходимо понимать, что все люди отличаются друг от друга в плане предпочтений, любимых и нелюбимых продуктов и прочего. Нет двух человек, которые питались бы совершенно одинаково, и это нормально. Идеальный вариант — разнообразное меню, содержащее питательные продукты, которые подарят организму энергию и удовольствие. Но это не означает, что именно так будут питаться все дети. Мы не в силах заставить ребёнка наслаждаться множеством продуктов или даже попробовать их. Но мы можем предлагать своим чадам новые блюда и показывать на своём примере, что они вкусные. Когда мы перестанем давить, еда, которую мы употребляем и которой наслаждаемся, может показаться детям аппетитной. Новизна. Подумайте, как бы питались ваши дети, если бы вы избавили их от установок культуры стройности, давления, вознаграждений и наказаний? Сначала вы можете подумать, да они бы весь день ели только конфеты, запивая их соком. Вполне понятно, чего боятся многие родители, когда речь заходит о том, чтобы дать ребёнку свободу выбора. На самом деле, если позволить человеку самому выбирать, что именно есть – Без осуждения и с пониманием результат будет прямо противоположным. Но это происходит постепенно, по мере восстановления позитивных взаимоотношений с едой. Вполне ожидаемо и нормально, что сначала человек воодушевится возможностью самостоятельно принимать решения и иметь доступ к продуктам. Родителям бывает весьма непросто пережить то время, когда ограничения сняты, и за этим следует период переедания или даже обжорства. Но чем дольше мы даём безусловное разрешение есть всё, тем менее привлекательной кажется еда. Эта ситуация похожа на то, как обстоит дело с новой игрушкой. Сначала ребёнок от неё в восторге и повсюду таскает с собой. Но скоро его интерес угасает, и он может даже забыть о ней. Но как только вы попробуете её отдать другому ребёнку, малыш снова в неё вцепится. В том, что касается интуитивного питания, у детей и взрослых запускаются одни и те же механизмы. Аналогичным образом срабатывает снятие ограничений для ребёнка, питающегося избирательно. Сначала он может есть одно и то же и в меньших количествах, но со временем начнёт спокойно питаться тем, что ему хочется, и будет относиться к еде более расслабленно и спокойно, понимая, что взрослые на него не давят. Дети, которые сталкивались с ограничениями в питании или голодали, чаще склонны к перееданию. Это их организм включает защитный механизм, чтобы оградить от угрозы голода. Переедание не так опасно для человеческого тела, как голодание. Кормление по требованию — самый эффективный и деликатный способ восстановить питание ребёнка, который прячет еду, переедает или обжирается. Хотя некоторые родители сомневаются в его действенности, и это понятно. Процесс может занять длительное время — но в долгосрочной перспективе он куда более эффективен, чем стратегии, основанные на ограничениях, запретах и чрезмерном контроле. Питание слишком сильно связано с биологическим устройством человека, чтобы полагать, что можно скорректировать его с помощью жёсткого подхода, депривации и полицейских мер. Период восстановления обычно занимает столько же времени, сколько существовали ограничения в еде. Далее отношение к пище становится нейтральным. Повышенный интерес, который наблюдается у детей и взрослых к определенным блюдам, например, торту по особым случаям, предсказуем и связан с новизной еды. Вероятно, дети ели бы торты три раза в день на протяжении довольно долгого времени. Но в итоге, даже если юные едоки не осознают этого или не могут описать словами, их организм замечает, что его определенные потребности в питании не удовлетворены или он не получает удовольствия от употребления разнообразных продуктов. Аппетит и пристрастие вашего ребёнка изменятся, чтобы способствовать удовлетворению его потребностей в питании и сенсорных ощущениях, удовольствии. Жевательные конфеты, шоколадные маффины и колбаски пепперони. Мне Самнер. Нравятся жевательные конфеты, шоколадные маффины и вяленая говядина, а точнее колбаски пепперони. Вы ещё меня не осуждаете? Желание отведать эти три продукта может появиться в любой день, и они внезапно окажутся под рукой. Например, я куда-то поехала и забыла сумку-холодильник с едой и закусками. В наличии только жевательные конфеты, шоколадные маффины и пепперони, купленные на заправке. Кстати, это реальный пример из моей жизни. Я могу всё это съесть, насладиться вкусом и весь день ощущать относительную сытость и комфорт. При этом негативных последствий не будет. Однако иногда, когда я несколько дней подряд питаюсь конфетами, маффинами и колбасками, я довольно быстро начинаю мечтать о другой еде. Постепенно на меня накатывает недостаток энергии, неприятные ощущения в желудке, усталость и подавленность. И я принимаюсь фантазировать о сочном персике, хрустящем салате, тарелочке горячей китайской еды или сэндвиче с тунцом. Мои желания меняются под влиянием множества факторов. Первый. Мой организм мудр и чувствует, что не получает того, что ему нужно. Второй. Наше естественное желание — потреблять еду с разными вкусами, текстурами и температурами. Третий. Теория привыкания. Со временем мне наскучит есть одно и то же, и мои конфетки, маффины и пепперони утратят свою новизну. Дети спроектированы природой так, чтобы потреблять разные продукты, возможно, даже лучше, чем взрослые, поскольку они ещё не провели многие годы бок о бок с культурой стройности, которая влияет на их мысли, пищевые предпочтения и внутренние убеждения. Кроме того, обратите внимание, что три продукта, которые я ела в пути, на самом деле снабдили меня разными макроэлементами. Я получила углеводы из конфет, белок из пепперони и жиры из маффинов. И всё же одной сбалансированности питательных веществ недостаточно, чтобы человек почувствовал удовлетворение. А именно оно лежит в основе интуитивного питания. И это самое главное заблуждение нутрициологов и экспертов в области похудения. Людям предлагаются схемы питания, нацеленные на снижение веса. Им говорят о подсчёте калорий, избавлении от килограммов и сохранении формы. Но не слово о важности удовлетворения. Сытость или удовлетворение? Если вам чего-то очень хочется, например, кусочек свежевыпеченного хлеба, а вы пытаетесь заменить его чем-нибудь низкокалорийным и более здоровым, вы не ощутите удовлетворения. Вы почувствуете сытость от того, что что-то съели, но не будете довольны. Вы можете съесть целую тарелку брокколи, но, несмотря на то, что наелись, всё равно будете искать, чтобы ещё съесть, потому что вы не удовлетворены. Удовлетворение — Это не потребность в макроэлементах, это нечто более сложное. Наша внутренняя система сочетает гормоны сытости, потребность в энергии, сигналы о голоде и работает очень точно. Именно поэтому мы должны учиться доверять своему телу и аппетиту, а не полагаться на внедренные кем-то правила, что полезно для здоровья, а что нет. Если мы не удовлетворены, то последствий не избежать. Как правило, это стремление нагнать упущенное, обмануть диету. Подавляющее большинство людей со временем прибавляют в весе, поскольку организм стремится защититься от ограничений, связанных с подсчётом калорий. Это защитная реакция организма, основанная на механизмах выживания и адаптации. У многих из тех, кто сидел на диете или не имел доступа к достаточному количеству пищи, включается режим выживания. То Что мы думаем о еде, важно. И ещё как. Мы уже много говорили о том, что происходит, когда мы заставляем или принуждаем детей есть, ограничиваем их питание, наказываем, пытаемся контролировать их рацион. В этот набор будет интересно добавить ещё один элемент. Как на нас влияют мысли о еде. Если ребёнка принуждают к знакомству с брокколи, в конечном счёте он начнёт думать о ней не очень-то хорошо. Мы полагаем, что и другие детские мысли оказывают весьма существенное влияние. В ходе одного исследования учёные задались вопросом, насколько на нас влияет психологический настрой. Участникам эксперимента дважды предлагали выпить молочный коктейль. Каждый раз это был один и тот же коктейль, содержащий 380 калорий. Но людям говорили, что они пьют либо низкокалорийный диетический коктейль 140 калорий, либо питательный коктейль 620 калорий. Учёные измеряли уровень грелина у участников трижды. Перед началом эксперимента, во время ожидания коктейля и после того, как он был выпит. Грелин — это гормон, количество которого обычно увеличивается после еды. Он подавляет аппетит и сообщает мозгу, что пищи уже достаточно. Грелин — звено в информационной цепочке, благодаря которой человек понимает, что наелся учёные обнаружили удивительную вещь. Когда участники думали, что выпили питательный коктейль, уровень грелина был выше. А когда полагали, что выпили диетический, уровень гормона был относительно невысок. Учитывая опыт работы с клиентами и наш собственный опыт похудения, мы считаем эту ситуацию закономерной. Когда люди верят, что они не переели, или вели себя хорошо, потому что употребили низкокалорийное мороженое вместо обычного, скорее всего, они продолжат есть. Можно предположить, что на гормоны насыщения в нашем организме влияют не только физические, но и психические факторы. Контроль не нужен. Психологические доказательства, подтверждающие подходы и теории, которые мы ранее обсуждали, концепция кормления по требованию, социальные детерминанты здоровья Теория реактивного сопротивления и исследования в области интуитивного питания позволяют нам понять, как вырастить интуитивного едока. Не оказывая на детей давление, обеспечивая достаточное количество разнообразных продуктов, выражая любовь и установив крепкую взаимосвязь, мы можем оставить вопрос, сколько есть на усмотрение самого ребёнка. Если мы пытаемся давить, проявлять жёсткость, наказывать или стыдить, всё это может дать обратный результат потому что эти невероятные маленькие едоки спроектированы таким образом, чтобы отстаивать свою независимость, доверять своим эмоциональным сигналам и внимательно следить за желаниями своего замечательного тела. Подведём итоги второй части. Притормозите на минутку, вспомните, что вы не одни. Культура стройности коварна, и многие родители испытывают стресс и замешательство, когда речь заходит о питании детей, и хотят что-то «предпринять», чтобы укрепить их здоровые взаимоотношения с едой. Возможно, вы не сможете сделать это идеально, но вы всё равно поможете своему чаду. Родитель может быть деликатным, несовершенным и прощать себя за это. Вам не обязательно быть интуитивным едаком, Вы вольны поступать так, как вам кажется правильным. Вы сможете поддержать своего ребёнка на пути к интуитивному питанию, даже если сами не придерживаетесь этой концепции. На то, чтобы отказаться от установок культуры стройности и стать интуитивным ядоком, требуется время, иногда несколько лет. У каждого своя скорость движения по этому пути и нет необходимости сравнивать себя с другими. Несмотря на то, что освоение новой концепции займёт время, вы очень быстро ощутите её преимущество, обретёте чувство свободы и спокойствия и станете примером для подражания для своего ребёнка ещё до того, как полностью освоите концепцию сами. Если вы не хотите быть интуитивным едоком, не готовы отказаться от диет и вообще предлагаемые идеи вам непонятны, у вас есть право поступать так, как вы считаете нужным. Как мы уже говорили, ваше поведение и попытки сбросить вес частично будут влиять на вашего ребенка. Но вы можете сделать ситуацию менее травмирующей и нейтрально относиться к питанию, говоря о еде и своем теле вслух. Вы не должны испытывать чувство вины за то, как намерены питаться и заботиться о себе, даже если речь идёт о диете. Хотя мы надеемся, что многие люди научатся ценить своё тело и заботиться о себе посредством интуитивного питания, а также поймут, что хорошее самочувствие важнее, чем контроль над весом. При этом прекрасно понимаем, что не все выберут этот путь. Постарайтесь не превратить интуитивное питание в очередную диету или набор правил. Практически все, кто пытается изменить свою жизнь с помощью интуитивного питания, раньше сидели на диетах, придерживались определенных правил или навязанных извне инструкций в отношении еды, которые диктовали, что, когда и сколько есть. Оставайтесь верны своим намерениям, вспомните, почему эта аудиокнига вообще привлекла ваше внимание. Не забывайте, что интуитивное питание может легко превратиться в очередной набор правил. Эта концепция не ограничена исключительно понятиями голода и сытости и не означает, что вы можете есть только когда достаточно проголодались и должны остановиться, когда насытились. Сознательно приложите усилия, чтобы настроиться на своё тело и поверьте, что ваш ребёнок точно так же может настроиться на своё. Не зацикливайтесь на том, как правильно внедрять в жизнь концепцию интуитивного питания. Если вы не уверены, что делать, и начинаете тревожиться по этому поводу, возьмите паузу, сделайте несколько глубоких вдохов и спросите себя, как я себя чувствую, что мне сейчас необходимо. Посмотрите на питание глазами своего ребёнка. Как бы вы себя почувствовали, если бы кто-то сказал вам, разрешаю тебе есть всё, что хочешь, но только когда ты действительно голоден и не переедай. Вероятно, не Вы понимаете, что подобное заявление похоже на указание и вызывает желание пойти наперекор. Именно так взрослые дети реагируют на любые правила, относящиеся к приёму пищи. И даже если вы практикуете интуитивное питание, но при этом ставите цель похудеть или быть хорошим, вы создадите предпосылки для психологического бунта, и вам покажется, что концепция не работает. Даже заявление вроде «Ты что, действительно это хочешь?» «Но ты же только что поел», намекает на то, что ребёнку нельзя есть, если он и правда не проголодался. Услышав такую фразу, человек захочет подавить восприятие своих внутренних ощущений, чтобы избежать чувства, что его излишне контролируют, которое появляется из-за правила «есть только когда действительно голоден». Дальше мы опишем несколько ситуаций, когда люди непреднамеренно превращают интуитивное питание в очередную диету а удел любой диеты — неэффективность, в результате чего человек чувствует себя ущербным. Так что будьте осторожны с этими правилами. Правило. Есть можно только тогда, когда вы голодны. На самом деле вы можете есть, когда вам захочется. Вы сами принимаете решения, ориентируясь на свои желания. Правило. Необходимо прекращать есть в нужный момент чтобы избежать неприятных ощущений от переедания. На самом деле, именно вам решать, когда вы насытились, и пора остановиться. Вы можете перестать есть, если пища больше не кажется вкусной, и продолжать, даже если насытились, если еда аппетитная, и вам хочется съесть ещё. Правило. Если вы испытываете слишком сильное чувство голода, значит, вы что-то сделали не так. На самом деле, в реальности есть множество причин, почему чувство голода может быть сильнее обычного. Вы могли забыть поесть, быть очень заняты, отвлечься, неожиданно проголодаться и так далее. Если вы ощущаете сильный голод, возникает вполне предсказуемая и здоровая реакция вашего тела поесть побыстрее, побольше, употребить что-то сладкое или калорийное. Вы можете извлечь уроки из этого случая и продолжать двигаться вперёд. Правила. Если вы что-то съели и чувствуете себя нехорошо, значит, вы сделали что-то не так. На самом деле, никто не может предугадать, как на него подействует та или иная еда. Не осуждайте себя. Возьмите этот случай на заметку, позаботьтесь о себе и двигайтесь дальше. Правило. Вы можете есть десерт, сладости, чипсы, снеки и тому подобные продукты только в качестве дополнения к приёму пищи. На самом деле. Планирование — отличный навык, особенно если вы сильны в этом. Однако гибкость и спонтанность в вопросах питания — это важная часть гармоничных взаимоотношений с едой. Наслаждайтесь теми продуктами, которые вызывают в вас аппетит, и тогда, когда вам захочется. Правило. Эмоциональное переедание и интуитивное питание несовместимы. На самом деле... Эмоциональное переедание — это способ успокоиться, пережить сложные времена. Практикуя осознанность и разрешая себе есть, вы способны сами решить, позволить себе переедать из-за эмоций или попробовать справиться с ситуацией иным способом. Если вы едите, чтобы утешить себя, это не означает, что вы поступаете плохо. Таким образом, вы справляетесь с ситуацией. Категоричное мышление, преобладающее в современном мире, весьма опасно и может вызвать чувство вины и стыда даже из-за того, что у вас появились какие-то желания. В результате ваши эмоциональные страдания и боль лишь усиливаются. Это может обернуться разрывом взаимосвязи со своими эмоциями и телом, а для многих становится началом круговорота переедания. Если хотите есть, ешьте. Подумайте о том, что вы удовлетворяете свои потребности — как физиологические в питании, так и эмоциональные. Правило. Если вы переедаете, вы что-то делаете не так. На самом деле. Переедание случается не просто так. Само по себе оно не проблема, но сигнализирует о том, что кое-что требует вашего внимания. Каждый случай переедания несёт в себе определённое послание и преследует некую цель. Вы можете извлечь уроки из случившегося? Чего вам на самом деле не хватало? Что вынудило вас отвлечься от своих физических ощущений и осознанного подхода? Правило. Вы всегда будете есть примерно одно и то же и примерно одинаковым образом. На самом деле, сложно заранее предугадать, чего вам захочется. Иногда те же блюда, заказанные в вашем любимом ресторане, кажутся вам не такими уж вкусными. Будьте гибкими и открытыми. Помните, что не каждый приём пищи получает высший балл. Вы не будете всегда съедать одинаковую порцию на завтрак, обед или ужин. Ориентируйтесь на текущий момент, а не на прошлое или будущее. Сделайте паузу и поразмышляйте. Что вас пугает, когда вы примериваете концепцию интуитивного питания на себя и на ребёнка? Замечаете ли вы за собой, что слишком жёстко контролируете процесс питания? Может, вы обратили внимание на отсутствие структуры или границ? Какие эмоции и какое настроение связаны у вас с приёмами пищи в кругу семьи? Как они влияют на вас сегодня? И как будут влиять в будущем? Начав осознавать потенциальные стрессовые события, которые заставляют вас быть жёсткими и строгими в отношении еды, что бы вы перечислили в качестве нескольких сценариев, к которым вы можете морально подготовиться? История Анны Анна росла в семье, где стройность ассоциировалась со здоровьем. Родственники постоянно были озабочены, они и сейчас озабочены, вопросами здоровья, и это породило расстройство поведения. Тревога домочадцев привела к тому, что в процессе воспитания Анны и других детей основной акцент делался на питании. Мать Анны до сих пор отпускает замечания по поводу того, поправилась или похудела её дочь, несмотря на знание, что та сейчас придерживается концепции интуитивного питания. Если Анна похудела, мать бурно выражает восторг, причём неважно, по какой причине ушли килограммы. Дочь считает. Если сказать её матери, что, когда они росли, в доме царила культура стройности, мать будет это отрицать. Она твёрдо уверена, что установленные ее правила продиктованы заботой о питании и здоровье. Взрослые не ограничивали размеры порций, но тщательно подходили к выбору продуктов. В доме никогда не было печенья и других сладостей, потому что никто не может себя контролировать. Анна вспоминает, что когда гостила у дяди и тёти, в доме которых водились разные продукты, она съедала столько, что они прозвали её «пылесосом». Сначала родители Анны не придерживались каких-то диет, Но когда она стала подростком, они присоединились к программе Weight Watchers. Программа, основанная в США в 1963 году и переросшая в глобальное движение. В её основе лежит система подсчёта пунктов или баллов, с помощью которых контролируется ежедневный рацион. Взрослые не заставляли детей сидеть на диете, но вся семья питалась блюдами, приготовленными так, чтобы уложиться в нужное количество баллов. Когда Анна училась в старших классах, мать уговорила её тоже присоединиться к Weight Watchers. Это то, что касается явных посланий в отношении веса. Но вокруг были и скрытые. Взрослые постоянно отпускали комментарии, что кто-то ест много сахара, не ест овощи в достаточном количестве, плохо или не так питается. Мать говорила дочери, будто той должно быть стыдно, что она ест определённые продукты, которые ей нравятся. Послание было таким. «Ты должна быть здоровой. А чтобы быть здоровой, ты должна быть стройной». Всё сводилось к понятиям здоровья и питания. Отношение матери Анны к своему телу тоже оказывало опосредованное влияние на девочку. Женщина постоянно отпускала комментарии о том, что она толстая, что одежда помогает ей скрывать свои размеры. Послание в этом случае тоже понятно. Тело всегда было недостаточно хорошим. Хотя никто никогда прямо не говорил об этом, Анна понимала, как всё устроено. Взрослые ненавидят своё тело. Анна считает, что беспокойство её мамы о здоровье исходило от её собственной матери, которую мать Анны не считала образцом здорового поведения. Бабушка часто употребляла алкоголь, и в семье не было чёткой структуры питания. Мать Анны нередко говорила о том, как им повезло, что у них на столе есть овощи, ведь бабушка часто о них забывала. Она порой вспоминала, что, будучи детьми, они часто ели нездоровую пищу. Анна понимала это так. Бабушка не заботилась о здоровье своих детей и кормила их чем попало. Долгие годы после этого Анна страдала от расстройства пищевого поведения. Она похудела, за что мать её похвалила, а потом поправилась, за что её осудили. В определенный момент Анна решила обратиться за помощью и нашла диетолога, знакомого с концепцией интуитивного питания и программой «Быть здоровым в теле любого размера». Она надеялась, что специалист поможет ей изменить отношение к питанию. Сейчас женщина понимает, что анализирует ситуацию и занимается той эмоциональной работой, которую не проводила ее мать. У Анны маленький ребенок, и она не хочет, чтобы ее тревога влияла на его питание. Она начала узнавать о том, как кормить детей и воспитывать их без проблем с питанием. Услышала, пусть они едят, когда хотят и как хотят, и подумала. Но ну, кто же меня этому научит? Помимо этого, питание её мужа в детстве было совершенно другим. Системы как таковой почти не было, детям редко предлагали фрукты и овощи. Сейчас, будучи взрослым, он бы хотел, чтобы всё было иначе. Прошлый опыт научил Анну и её близких соблюдать баланс между негативным контролем и созданием структуры питания детей. Женщину часто беспокоит то, как питается её ребёнок. Он любит пищу, богатую углеводами, и редко ест овощи. Но Анна смогла убедить себя в том, что это нормально. Она до сих пор учится справляться с засевшей внутри фэтфобией которая порождает в ней желание защитить своего ребёнка от общества и родственников, исповедующих идеал худобы. Анна не хочет, чтобы он испытал те же притеснения, которым подверглась она сама, но также не желает, чтобы у него развелось расстройство пищевого поведения. Женщине хотелось бы знать больше о том, насколько тщетны наши попытки контролировать детей. Она до сих пор ежедневно повторяет себе это. Она понимает, что не сможет уберечь своего малыша от всех невзгод, и одновременно осознаёт, что ей не под силу заставить его есть брокколи. Анна сказала нам: "Ребёнок это ваш плод, и вы в ответе за всё, что он делает". Она понимает, что федфобия, от которой ей до сих пор не удалось полностью избавиться, возможно, заставит её бояться осуждения, с которым она столкнётся, если её сын станет полным. Женщина уверена, что её мать стыдится того, что Анна не худая. Но Анна предпочитает быть полной, но счастливой. Концепция интуитивного питания совершенно противоречит тому, как растили её саму. Но воспитать сына Анна хочет именно в соответствии с этими принципами. Женщина понимает, что выросла, не доверяя своему телу, и желает это изменить. Она надеется, что её сын никогда не пройдёт через такой же опыт.